Глава девятая. О, пресвятая Госпожа, Владычица, Богородице, кланяйся давай адынец высший, если всех ангел архангелы все отвари честнейши ты креститься будешь или как помощница убедимых не надеющихся на деяние убогих заступница господи я ж тебя учила вот так персты сужми Печальных утешений, Алчущих кормилица, ноги одеяния. то да не с того плеча начал дурень. Перекрещивайся давай, Не зли Богородицу. Больных исцеление Грешных спасений, Христиан всех поможений, Заступлений. Молись, купринка молись, Чтобы Богородица нас с тобой От любопытных баб защитила а то ходят, тут, понимаешь, вынюхивают. Сами-то мы с тобой не справимся, только у Богородицы просить защиты. И баба Зоя принимала с того креститься. Не по три раза, как полагается, а по десять или двадцать. Так быстро летал перст от груди, от плеча к плечу, что количество этих полетов никак не сочтешь. Когда-то бабушка Зоя регулярно наведывалась в церковь. В церкву, так она сама ее называла. Когда-то это ровно до появления у нее купринки. Прилежной прихожанкой ее не назовешь. Вечерние службы, утренние, богослужение. Все это не соблюдалось Зои Ильиничной. Да и церковь деревенская к тому не располагала. Крохотный деревянный божий дом прилепился к кладбищу, год за годом подгнивал, валился на правый бок, никем не ремонтировался. Со стороны казалось, что церковь стесняется соседства своего и пытается сбежать. Батюшка Александр открывал и закрывал ее по своему желанию, разумению. служба проводил в полноги, бормоча не то молитву, не то псалмы читая не то на жизнь свою горькую сетую. Кто в своем уме на такие службы ходить будет? Уж точно не Зоя Ильинична. Она предпочитала посещать церковь в одиночестве, покупать три свечи, одну ставить Христу, вторую Николаю Чудотворцу, третью Божьей Матери. Первым двум безмолвно и быстро, чуть ли не на ходу. А вот перед последней иконой. Задерживалась подолгу, вглядывалась в ее скорбные глаза, ждала, пока та замироточит. А как Купренька появился, походы в церкву прекратились. Слишком уж та далеко от дома находилась, нельзя на столь долгое время мальчика одного дома оставлять. Да и зачем? В доме своя богоматерь имеется. Обычно бабушка Зоя молилась Богородице по душевному порыву. Как-то она сама же именовала. То есть молитвы не знала. Купреньке так говорила. «Молиться нужно из души, а говорить нужно, как получится. Ну, как чувствуется. С Богородицей, как с мамкой, надо горести свои поведать». Как у нее дела спросить, иногда и попросить кое-чего, но сильно-то не налегать на просьбы. Чай не Дед Мороз, чтоб Богородице говорить. Пошли мне того до этого. Потом же спохватывалась. Ох, да ты говоришь же толком не могешь. Так ты думай, Купринюшка, думая хорошим хорошем для Богородицы. А теперь вот она решила, что молитву нужно прочесть как положено. Ведь дело-то серьезное. Вся их скупринкая жизнь, спокойная на кону. Нашла правильную молитву в календаре отрывном, выписала на листочек. С календарем же не пойдешь, Богородица, кланяться. Выучить не успела, поэтому читала теперь с бумажки, после прочтения, пряча ее зачем-то в карман передника. Всякую молитву, а совершались они ежедневно по вечерам, Бабушка Зоя ставила куприньку на колени перед красным углом, в который вернулась Богородица. Там же теснились иконки Николая Чудотворца, Сергия Радонежского и Святой Троицы. Маленькие такие, ничтожные по сравнению с Богородицей. Та была старая, не богоматерь, икона, местами пошедшая трещинами. Одна того и гляди, доберется до младенца Иисуса. Местами затерты, видать от того, что бабушка Зоя целует ее чуть ли не каждый день, а после протирает остатки поцелуя рукавом платья. Богородица молчаливо взирает на купренькую бабушку Зою, распластавшихся по полу, кланяющихся ей в ноги, если бы те видно еще было. На иконеш она по пояс изображена». Бабушка Зоя перед каждой молитвенной церемонией разжигает церковные свечи. Те чадят и пахнут так, что у Купринки начинает кружиться голова. Он пытается отползти подальше от красного угла, а бабушка Зоя на него шикает. — Покродится, все видит, и лень твой видит, то, что ты ей кланется отказываешься, видит, видит и накажет тебя. Проклянет, будешь в вечных муках страдать. Давай кланяйся, как положено. Купринка бьется со всей дури лбом опал, аж в глазах звездит и плывет все. Растекаются и пол, и бабушка Зоя, и матерь Божья с Божьим сыном. Баба Зоя больно щипает Купринку за щиколотку и шипит. Заставь дурака богу молиться, он себе лоб расшибет. Кланяйся, как положено. Еще лучше кланяться Купринька не умеет. Ниже пола не поклонишься. А вредная богоматерь все недовольна, все ей не так. От свечного дыма у Куприньки глаза слезятся, он их украдкой утирает. Но бабушка Зоя все видит. Она как богоматерь, всевидящая всезнающая. Вот только думает, что сие слезы Купринькины от любви к молитве. Но, но, не плачь, не лады, слезы напускной, не плачь, не мужик чуль. Вот если богу матерь заплачет, за миро точит, это ж вот благодать, а твои слезы пустой. Баба Зоя упирается больно пальцем между лопаток Куприньки. Давай-ка еще раз. А тот -то опять всю молитву спортил. Достает из передника уже изрядно измятую бумажку с молитвой. «О, пресвятая госпожа владычице владычица Богородица, Выше еси всех ангелы, архангелы, все твари честнейшие!» Помощницы обидимых, не надеющихся на деяния, убогих, заступница печальных утешений, алчущих кормилица ногих одеяния, больных исцелений, грешных спасения, Христиан христианских поможений, заступлений. Крестишь ты, крестись, дурень, да как надобно. Богородица все видит, все твои дурные помыслы. Купренька же на бога поглядывает. Бог на иконе еще маленький, едва старше Купреньки, или все же младше, не поймешь. У бога возраста нет самого его рождения. Интересно, как сейчас выглядит бог? Все ли еще он молод, или количество морщин на его лице больше, чем у бабушки Зои? Ведь он ее старше почти на пару тысяч лет. До сих пор ли Бог так же кудряв, как при рождении? И сохранилось ли золото в его волосах, или оно так, для иконы лишь? Бабушка Зоя говорит «сусальны», что бы это ни значило. Купринька смотрит Богу в глаза, и, понимая, чувствует, что, как бы ни выглядел взрослый бог, глаза его по-прежнему добрые, не страшные. Сейчас, это так баба Зоя сказывала, бог живет на небе, ходит по облакам и все видит. Видит, как Купренька плохо ест, не слушается. Бог и мысли читать умеет. Знает, коли Купренька задумал что-то негодное, бога стоит, конечно, бояться. Вдруг он бабушке Зои шепнет, что про куприньку, как, например, тот вылазит из шкафа в ее отсутствие, как за дверью ходит, хоть и запрещено. Но Бога не получается бояться. Как можно страшиться того, кто босыми ногами по облакам ступает? Наверняка Шакову мягок, как и все остальное в Боге. Бог не ябеда. Он не выдаст купреньку. Богоматерь тоже доброй выглядит, но она может нашептать бабе Зои про проказы Купринкины, чисто как женщина женщине, ну или хотя бы в благодарность за многочисленные бабкины молитвы. Это хорошо, что большую часть Купринкиных проделок Матерь Божья не видит через красноугловую занавесочку. Маленький бог, до которого вот-вот доберется трещина, смотрит на Богоматерь с любовью. Нежно касается крохотной ладонью ее щеки. Богоматерь же строго глядит на купленьку, Сверлит взглядом. Все-все она про него негодника знает. Не богоугодника, не богоматери угодника. Как можно быть таким веселым сыном, Шагающим день и ночь по облакам у такой строгой матери? Может быть, Богородица только крупеньки строга. Только он один ей не угоден. Забраться бы от ее взгляда да поглубже в свой шкаф и не вылезать оттуда. Покуда не закончится молитва, не погаснут церковные свечи, не закроется за навесками красный угол. — Тебя бы, купренька в церкву! — говорит Баба Зоя. Вот там бы помолились с тобой хорошенько. Там икона Божьей Матери, знаешь, какая. Ого-го! От сих и до сих. И бабушка Зоя взмахивает рукой от пола и куда-то словно выше потолка. Купренька поеживается куда ж еще больше. Если это все его грехи видит из своего угла, то та церковная. Глаза еще больше имеет, еще лучше смотрит, ни один дурной помысел не пропустит. По счастью, бабушка Зоя говорит. «Жаль, что с тобой мы в церкву никогда и не сходим. Очень жаль. Нельзя ж тебе на людях казаться». А Купринки это радостно, и нисколечко не жаль. На Большую Богородицу он даже взглянуть бы побоялся. Бабушка Зоя не отпускает Куприньку до тех пор, пока не погаснут церковные свечи. Они же, как на зло горят долго, медленно, мучительно. И надо обно на все это время делать вид, что молишься, что помыслы твои чисты. И опал биться лбом, не слишком усердно, чтобы бабушка Зоя не придиралась и дураком не обзывала. Но и не слишком лениво, а не то тебя лбом оппал припечатают хорошенько. Ну, сама баба Зоя. Ну, это чтобы научить, как надобно. Сегодняшняя молитва длилась вечность. Горели самые толстые свечи, самые неторопливые, самые чадящие. Купринька от усталости прильнул бом к полу, да так и застыл. Бабушка Зоя его не смела трогать. Думала, что это он в порыве молитвенном склонился, что думает сейчас об Огородице, просит помочь в беде так сильно, так упорно, что не может подняться. Пусть так, хоть отстанет, хоть немножко. Купренька закрыл глаза и с наслаждением принялся воссоздавать картину за дверью: Шумящие травы, яркое солнце, Облака боговы, жужжание повсюду. Вот за что он готов молиться. «Бог, привет! Как ты выглядишь сейчас? Я тебя попросить хочу. Маму твою, бабушка Зои не велит ни о чем просить. А про тебя ничего не говорила. Так вот, ты послушай, а там уж сам решай, выполнять или нет». «Дай мне больше дней за домом, дай мне больше трав и неба, больше солнца, больше бабочек и жуков, больше этого всего! Мало мне дома, мало мне бабушки Зои, и шкаф мне тоже уже мал!» Купренька чуть оторвал голову от пола, взглянул на икону. Взгляд Богоматерь перехватила. «Небось, молитву Купринькину тоже». На правах матери Богу сказала, что это там такое ты слушаешь? Молитву? Дай-ка я сначала. Вдруг тебе такое рано слушать? И забрала Купринкину молитву себе. И рассердилась, что он с просьбами такими лезет. И не передала ничего Богу. И пусть. Купринка дождется, пока бабушка Зоя уснет, Вылезет из шкафа, приберется к красному углу, приоткроет занавеску ровно настолько, чтобы только Бог был виден и нашепчет тому на ухо все свои просьбы повторно. И никто не сможет их перехватить. Ни Божья Матерь, ни Баба Зоя. Спать обе будут. Наверняка.